Глава 14. Андрей. Я выбрал два способа ее уничтожения. Для того и собирал два разных досье. Выберу то, от которого эффект будет больше. Танечка обвинила меня в домогательствах, поэтому идеальным вариантом стал бы тот, где она сама мечтает запрыгнуть ко мне в койку. В этом случае все ее обвинения тут же списались бы на нет. Но Таня по этому пути категорически идти отказывалась. Зато на второе досье информации собралось чуть больше, чем достаточно. Оскорбления в мой адрес и отсутствие элементарного уважения. Она часто звонила, какой то лени, и в красках рассказывала той обо мне расчудесным. Не особенно выбирала выражение, понятное дело, но не хватало какого-то огонька. Я уже считал дни до новоселья, организуемого Колей. Там танечка выпьет, расслабится в обществе друзей. А этим временем снова добуду свой пиджак и явлюсь в нем в самый разгар веселья. Дам ей несколько минут на обморок, а потом пусть выскажет все, что обо мне думает. Запишу и на следующий день, если у неё хватит совести явиться на работу, объясню, кто на что учился и в каком тоне она отныне будет разговаривать со мной и моими родителями. Именно так и надо поступить. Я не хотел бы передавать нарезку отцу. Мгновенно возникнет вопрос, а сам-то я каков? Раскрытая камеры устанавливал. «Все равно сработает, но лучше обойтись без этого. Коля помогал здорово. Каждое утро он специально ждал ее возле подъезда, чтобы составить компанию и расспросить о планах. Так что в общих чертах я хорошо представлял ее настроение. Лютая ненависть только ко мне, но при том заметная зацикленность на том, что подумают другие. Первому она будет следовать повеление души, а второму научено с пелёнок. От этой оглядки, на мнение наших отцов, сотрудников, друзей, не избавишься запросто. Потому с моей стороны все просто. Перекрестить эти две цели и убедиться, как побеждает второе, а потом ведь и стервочки верёвки. Деньчи, то есть на Василье Коле, приближался. Я держался только ожиданием его. Покричите, покричите, Андрей Владимирович, язвила она, ставя передо мной кофе. На душе полегчает или увольте. Любишь, когда на тебя орут, Таня? улыбался как можно шире. Не могу я тебя уволить. мне же скучно станет. А это верно, сокрушалась она, но чувствую себя так, словно конфету у ребёнка отбираю, отбираю, а ребёнок ждёт, когда повзрослеет и отомстит. Да, я решил, что не выйду из себя ни в коем случае. Это ее и напрягает. Надо все таки вытворить что-нибудь, чтобы ее успокоить. Что ты, Танечка, после обеда едем на стройку? Слёкоть холод. Бур, ответила она с явным облегчением. Едем, конечно. На выходе из офиса она очень приветливо помахала Коле рукой, а он зацвёл, как будто его по затылку битой огрели. Потом опомнился и подмигнул мне. Я же несколько минут еще пытался вспомнить выражение его лица. Он человек мягкотелый, проникается людьми, слишком доверчивый. Пока все еще остается моим лучшим другом, но уже скоро сдастся. И там неизвестно, во что вылится. Возможно, о камерах расскажет. и обо всех моих планах. Я отстал от Тани и вынул сотовой. Коля, я тут подумал, что дальше тянуть бессмысленно. назначен на на эти выходные. Пригласи всех ее друзей. Что ты задумал, Андрей? Может, уже оставишь ее в покое? Хорошая она девчонка. Только с тобой в зверюку обращается. Ты не представляешь, какая она милая со всеми остальными. Коля, я произнес с угрозой. Ты там не влюбился ли часом? Он помолчал немного, а потом ответил серьезно. Андрей, мы с тобой можем считать друг друга какими угодно сволочами, но дружим мы по-настоящему. Я никогда не стал бы переходить тебе дорогу в отношениях с твоей бывшей будущей. Если бы не ты, я бы определенно посмотрел на Таню и с этой стороны. Но все таки у меня есть принципы. Я задохнулся, чуть не споткнулся на ровном месте. Таня уже стояла возле моей машины, её ожилась под мелким дождиком, оглядываясь на меня и не понимая, почему я застыл на месте. Автомобиль я уже второй день подряд бросал на парковке на случай поездок, а до дома мне теперь рукой подать. Ты что, несёшь, друг? Какая будущее? Коль, ты белины объелся. Я её на дух не переношу. Он рассмеялся легко. Ну да, не переносишь. Забудь, это случайно вырвалось. Скажи, что ты до сих пор на моей стороне, потребовал я. «Но твоей, как будто у меня есть выбор. Его чем-то там точно пригабило. Раз он все еще смеялся. Тогда назначай на Василия на эти выходные, и твоя задача будет единственной, чтобы Таня едва стояла на ногах к моему приходу. Не нужны чистые ее эмоции, без грамма разумности. Будет сделано, босс. Ты ведь и бухло оплачиваешь. Не босс, Коля, а друг, подчеркнул я. Будет сделано, друг, смирился он. Жир уже есть, и ежу понятно. Если не развернуть события на 180 градусов, то скоро Таня перетянет на свою сторону не только моих родителей, но даже самое святое друга. Подошел, невольно разглядывая. Да что в ней такого, что всех обескураживает? Как она умудрилась буквально каждому глаза замылить? Если простыну, Андрей Владимирович, то на больничную уйду. Оповестила она Или вы того и добиваетесь? Отдохнуть от меня хоть несколько дней. Мечтаю об этом, честно признался я. Но вот даже выехать с парковки нам не удалось. Очередной звонок, в процессе которого я выключил зажигание, слушал долго, уточнял детали и хмурился. Разом наша войнушка и приятные планы вылетели из головы. Закончив снова открыл дверь, но вспомнила Таня. А, ты все еще здесь? Слушай, на стройку поедем в другой раз, когда еще похолоднее будет. На сегодня ты можешь быть свободна. Но она зачем-то поспешила за мной, догнала. Андрей Владимирович, все настолько плохо? Серьезная авария на трассе. Я наклонился и посмотрел в глаза, сказал тихо и спокойно, чтобы до нее дошло. Зря что ли, Коля так крианул, убеждал меня, что она все же умеет быть милой. Таня, ты свободна на сегодня? Я очень прошу, просто иди домой. Сейчас серьёзно не до тебя. Лошёл в кабинет, хвататься за голову рано, да и ничему это не помогает. Тут же дёрнулся к телефону. Роман Геннадьевич, в мой кабинет срочно и своих ребят предупредите, что сегодня придётся задержаться. В какой-то веки я обрадовался, что Таня навела порядок в документации. Я скидывал папку за папкой с её полок, отыскивая нужное. Она зачем то появилась, даже раньше главного юриста, и заявила тихо. Я вас ненавижу, но на вашего отца работать готова. И это его фирма. Скажите, что нужно найти, Андрей Владимирович? Тань, я едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть ее отсюда. Мне сейчас не до тебя. Неужели вообще никаких границ нет? Хочешь, извинюсь или выпишу тебе премию? лишь бы ты сегодня исчезла. Клятва, я обещаю. Она зачем-то подняла ладонь вверх. Что собираюсь вам только помогать. Только сегодня и только в качестве исключения. Вы вряд ли знаете, но я довольно ответственный человек, когда речь заходит о важном. Может, не врет? Должно же быть в ней что-то от отца, про обязательность которого я слушал байки всю сознательную жизнь. Смирился, кивнул. Мне в самом деле нужна была любая помощь. Хорошо. Найди все наши страховки, в том числе и старые. Отложи в отдельную стопку действующие и договора с с мебельным заводом, я поняла. Да, обернулся к двери. Заходите, Роман Геннадьевич. Серьезная авария на трассе перед Ангарском. Товар уничтожен полностью. У сопровождающих травмы. Все участники ДТП требуют возмещения, но наш водитель утверждает, что знаки о ремонтных работах были выставлены неверно. Кто-нибудь до нас соделся с госорганами? Сглядились, вздохнул юрист. И мало что получали. Давайте прямо, с нашей стороны были какие нарушения? Я должен знать, чтобы действовать верно. Были, признал я, нарушения скоростного режима. По первым прикидкам, мы сегодня же потеряем около 20 миллионов. Это если только стоимость товара считать. Сейчас Таня страховки ищет, что-то покроем. Пусть хорошо ищет, тяжело вздохнул Роман Геннадьевич. «Со страховщиками тоже воевать придется». не известно, какие иски нам выставят. Но все решаемо, Андрей Владимирович. Сегодня, если все вопросы закроем, то уже завтра с утра будет порядок. А то я не знаю. Я к своим вернусь, сразу отправлю пару ребят к страховщикам. Делайте. Я до полуночи был зарыт с головой, на своих юристов полагался полностью. Отец в людях редко ошибается. Таня вихрем носилась туда и обратно, перемещая нужные документы. Юристы искали любые зацепки, и надо отдать им должное, что-то все таки находили. Я же не мог отвлечься от телефона, сначала успокоить своих же сотрудников, особенно водителя, чтобы он там в панике не дал ненужных показаний. К счастью, никто в ДТП не умер, иначе бы я так просто не отделался. Но все звонил и звонил, договаривался, убеждал, просил. Люди любят, когда к ним относятся по-человечески. Тогда можно чего-то добиться, а вот там, где уговорами не добьешься, уже включались мои беспощадные юристы. И надо признать, вопросы все таки закрывались. Страховщики сдавались под натиском, мои сотрудники получили медицинскую помощь и хотя бы срочных желаний о компенсациях пока не выражали. Любые проблемы можно решить, если они поступают чередой, а не всем скопом, потому я считал победами даже отсрочки конфликтов. И вопросы решались. Если честно, то я хотел бы, чтобы здесь в данный момент оказался мой отец. Усомнился ли бы он после этого, что я на своем месте заслуженно? Но он не узнает, потому что сам я сообщать не буду. Идеальный руководитель не тот, кто любые проблемы мгновенно решает, а тот, у которого вообще никаких проблем, достойных внимания, не случается. В десяти я уже дышал свободнее и даже улыбался, как и роман Геннадьевич, которому точно в этом месяце светит нехилая премия. Я пиццу заказала. Не знаю, любите ли. Очнулся от тихого голоса. Я уставился на Таню и удивился, почему она до сих пор здесь. «Сойдет», – ответил задумчиво. Тоже возьми. Спасибо. Она нагло ухватила ближайший кусок. А то у меня в животе уже урчит от голода. Как продвигается Андрей Владимирович? Я откинулся на спинку стула и не сводил с нее взгляда. Не в силах до конца понять ее поведение. Всё почти в порядке, Таня. Пару судов нам светит, но там уже вряд ли будет что-то серьезное». Мы отреагировали так молниеносно, что никто опомниться не успел. Потому большинство проблем просто не успело возникнуть. А страховщики уже сегодня сдались. За что спасибо моим юристам и, по счастью, тебе. За секундный поиск нужных документов. Вот поэтому я и спрошу». Почему такой шанс был меня закопать раз и навсегда? Просто переложить одну страховку в другую папку. И я бы на всю оставшуюся жизнь разучился улыбаться. Она ответила с набитым ртом: Не вас закопать, а всю фирму. Это, Андрей Владимирович, разные вещи. «Ошибаешься, Таня, это одно и то же. Я сын своего отца. Он в самую последнюю очередь хочет видеть на моем месте кого-то другого. Она вдруг вздохнула и уставилась в стену. А может, вы и правы, призналась с нехотя. Наверное, даже справляетесь со своими задачами. Но мое отношение к вам всегда было сугубо личным. Я этого и не отрицала. Кофе? Да, пожалуйста. И еще целый час мы оставались вместе, подбирая остатки дел и приводя документацию в порядок. Уже без спешки, спокойно. Но от того и время думать оставалось. Уверен, именно так когда-то сидели наши отцы, разгребая все форс-мажоры, и уверен, что Георгий Константинович ни разу не покинул офис, пока отец был там. Даже если ничем не мог помочь, он заказывал ужин или приносил кофе, по первой же просьбе за секунду находил нужное или просто присутствовал, как каменная поддержка в любой ситуации. Таня уже допечатывала на моем компьютере пояснительную записку, когда я ее прервал. Просто захотелось это сказать. Жаль, что мы так начали, Таня. Серьезно. мне впервые жаль, что мы с тобой начали так неправильно. Она посмотрела на меня пристально, я не понял ее эмоций. Теперь-то уже не исправить, Андрей Владимирович. Так что не расслабляйтесь, завтра же что-нибудь вам устрою. Жду не дождусь. А то ты стала такой приторно скучной. Она без ответа вернулась к делу. Разошлись возле офиса. Я все же предложил проводить, темно уже. О, не стоит, она развела руками. Мне в вашем обществе лишние минуты не нужны. Уверена? Конечно, да и парень мой, если увидит, разозлится. Объясняй потом, что у босса просто день не задался. Теперь мне хотелось рассмеяться. Я едва сдерживался. Нет у тебя никакого парня, не придумывай. Почему это? она прищурилась. Потому что ни один человек тебя бы не вынес. Она буркнула что-то сквозь зубы, махнула рукой и просто развернулась, уходя. Пришлось выжидать время, чтобы она не заподозрила, что я живу в том же доме. А утром она не пришла. В смысле, Коля, который всегда выходил раньше меня, вдруг позвонил и сообщил, что ее нет. Он все ждет возле подъезда, а ее нет. Глянул на часы пять минут до рабочего дня. Вышел на балкон, наблюдая сверху за другом. Вчерашний вечер все таки сильно выбил меня из колеи. И почему я решила, что Таня не прониклась моментом? Она помогала, отодвинув на второй план свой характер и отношения. Может ли быть такое, что ей тоже стало не по себе, и решила, что хватит, больше она на работу не ходит, наплевала на мнение отца и выбрала душевный комфорт. Я, возможно, уже победил. И что теперь? Сидеть себе смирно в офисе и не ждать подвоха в любой момент. Да я с ума от тоски сойду. Она как никак держала меня постоянно в натянутом состоянии. Я пока не готов вот так взять и расслабиться. Коля решительно говорил другу по телефону: "Поднимайся к ней, узнай, что случилось". "Эй, ты уверен? Я ей не надзиратель". Поднимайся к ней, очень прошу. Я пытался не выдавать раздражение. Сделай что угодно, лишь бы она пришла на работу. А если она решила уволиться, то там помню ей о том, что я до сих пор не сдался. Скажи, что тогда она проиграет, что я три дня буду победоносных хохотать, если она не явится. А если заболела, то пусть позвонит. Я ей начальник или шут Гороховой». Андрей вдруг почему-то закатывался от смеха. Может, тогда сам к ней поднимешься и это скажешь? Давно пора. Нет, мне-то что? до ее позданий. Иди узнай. Прошу же. Ты спятил, Андрюх. Просто бы уже прилетел к ней и выразил, что накопилось. Глядишь, и девчонка бы смягчилась, если бы услышала правильные слова. Какие еще слова? Что я не позволю ей устраниться до новоселья, что хочу видеть ее падение, а не мирное отступление. Иди, а я пока в офис. Сам уже опоздал из-за таких сотрудников. И выдохнул только когда Таня влетела в приемную, запыхавшаяся и вполне себе здоровая. Проспала, сообщила она, скидывая плащик. Хотела бы извиниться, но не буду. Вам хоть один повод дам меня в безответственности обвинить. И тебе доброе утро, Таня. Доброе, доброе. Эх, жаль, что Коля разбудил. Дрыхла бы себе с чистой совестью до обеда и придумать ничего для вас не успела, чтобы вам такое сегодня устроить. Подскажите, Андрей Владимирович. Я скрылся в кабинете, чтобы она не разглядела мою улыбку, Заноза в заднице. Иначе не назовешь. Противная до да одури. Пусть сама придумывает, чай не маленькая. И мне сюрприз, и ей радость. А завтра наконец-то новоселье, где всё и закончится. Вечером мы затаскивали выпивку в квартиру ящиками. Закуски закажем из ресторана. Коля был счастлив, предвкушая праздник, а мне почему-то захотелось отложить мероприятие на недельку. Потерпеть её выходки ещё немного, лучше продумать детали. Но друга я уже остановить не мог. Он горел желанием похвастаться своим жильём. и провести веселую вечеринку с выходом пиджака. «Загодя покинул боевую арену. Коля начнет без моего участия. Досье готово, не хватает только наиболее громких танечкиных воплей и взглядов ее друзей. Они нужны, чтобы она поняла: я не шучу. И что у наших родителей реакция будет еще ярче. Когда она вышла из своей квартиры проник туда». Чашки на столе не убраны, на спинке стула болтается бюстгалтер. Был бы я фетишистом, как некоторые, тоже бы ни в чем себе не отказывал. Кое-как отыскал пакет с пиджаком, в одном из шкафов, вытащил, надел, подошел к зеркалу. Какая-то дикая выходит история, где главным персонажем стали я, Таня и этот треклятый пиджак, а весь остальной мир просто подыгрывает. Но ведь на этом этапе уже поздно сдаваться. Пиджак обязан выйти на первый план и наконец-то сыграть сольную партию. Давай, старый верный товарищ по клубным заголам, не подведи!»